Артур Алехин. Заседание. Квадруберизация. Пролог. Друзья, заседание – это цикл рассказов. Действие происходит в несуществующей стране. Кардинальное ее отличие в том, что в ней рассматриваются и принимаются законы, которые в иных государствах считались бы жестокими, абсурдными, сюрреалистичными или странными. Однако депутаты данной страны искренне любят свой народ и преследуют лишь одну цель – сделать свое государство идеальным. Каждую серию этого цикла очередной депутат выступает с новым законопроектом, который разрабатывается для решения той или иной актуальной проблемы. По правилам этой страны принять закон могут и не только депутаты, но и обычные граждане путем голосования. А значит, у вас тоже есть возможность отдать свой голос «за» или «против», а также высказаться на тему предложенного нововведения и даже внести коррективы. Уважаемые коллеги! Спасибо за то, что собрались на внеочередном заседании, инициатором которого стал наш глубоко уважаемый председатель законодательной палаты Пал, Пал Палыч. Признаться честно, если бы в обществе не возникали случаи самосуда по заявленной тематике, то обсуждения бы не было. Как по мне, ничего такого страшного не происходит. Детские лепят, свойственные каждому поколению. Тем не менее, мы здесь, чтобы вас выслушать. Заранее попрошу, зная ваши нравы, просьба оставаться в рамках гуманности и сдержанности. Вам слово. Здравствуйте, коллеги! Итак, сегодня на повестке дня все время путаю квадро... квадрокоптеры. Квадроберы, Пал Палыч. Да, точно квадроберы. Для начала необходимо дать краткие вводные данные. Квадроберы ⁇ это люди, которые имитируют животных, чаще всего домашних, кошек, собак. Данное явление приросло в субкультуру, преимущественно популярную среди подростков. Перекочевала она к нам из Японии, в свою очередь там ее зарождение датируется 2015 годом. В нашей же стране произошла в буквальном смысле вспышка, иначе не назвать, так как рост данного туризма растет в геометрической прогрессии, начиная с нынешнего года. Пал Палыч, простите, что перебиваю, вы подметили важную вещь, Субкультура присуща подросткам, а потому еще раз настоятельно прошу взвешивать ваши потенциальные предложения и быть снисходительным. Ведь в обществе бытует и другое мнение. В конце концов, развлекаются дети, ну и пусть себе развлекаются. В том-то и суть, коллеги, если бы они просто развлекались, не было бы и вопроса. К слову, существуют же у нас остаточные субкультуры — эмо, панк, металл, рок и прочие другие. Люди соблюдают определенный дресс-код, слушают тематическую музыку, имеют свое комьюнити. Но почему до них нет и никому дела? Почему? Потому что они не мешают окружающим людям. В нашем государстве любой человек или группа людей может в буквальном смысле делать все, что заблагорассудится, если их поведение не затрагивает один из двух пунктов. Первый — нет нарушения закона, будь то административный или уголовный. Второй — они не мешают окружающим. Если же кто-либо насильно вовлекает человека в свое увлечение или в образ жизни, это уже нарушение прав граждан. Собственно, Квадроберы в своей совокупности давно перешли рамки и стали некой злокачественной опухолью нашего общества, которую, по моему мнению, стоит радикально удалить. Вы сами сказали, в обществе начался самосуд. С чего это вдруг? Именно потому, что они, квадроберы, мешают окружающим. Сама по себе субкультура подразумевает выпячивание своего увлечения, иначе в этом бы не было никакого смысла. Например, те же самые панки могут ходить на концерт панг групп собираться на своих тусовках где-нибудь в клубах. Что лежит во главе их субкультуры? Прежде всего, музыка и образ жизни. Они самодостаточны с точки зрения культуры. Никто из нас, сидящих здесь, им не нужен. У них есть свое комьюнити, а в качестве проявления — музыка и визуальный образ. Это касается практически любой субкультуры или увлечений. Художники. Пожалуйста, пишут картины и выставляют на показ через соцсети, сайты, галереи. Музыканты играют в клубах, на улице, на музыкальных площадках, размещают треки на виртуальных платформах. Их коммуникация происходит посредством слухового, визуального и прочих восприятий. А вот квадроберам нужны обычные, невовлеченные граждане. Именно это и есть часть их субкультуры. Об кого условные кошечки тереться? На кого условные собачки гавкать? На такого же дурика, как и он сам? Неинтересно. Нет получения желаемой реакции, нет ощущения себя уникальным, нестандартным человеком или животным, уж не знаю, кем они себя ощущают. Понимаете, это ключевая часть. Данная субкультура не самодостаточна. Ей нужны граждане, которые вне ее а рядовым гражданам, в свою очередь, естественно, не хочется соприкасаться с этой дуристикой, поэтому в буквальном смысле начинает происходить, как минимум, психологическое насилие. У вас есть конкретные примеры? Безусловно. Случаев полным-полно, и подтвержденные инциденты только верхушка айсберга. Как вы понимаете, на видео фиксируется лишь малая их часть. Например, Человек отыгрывает черепаху и начинает очень долго переползать проезжую часть. Делает он это утрированно-медленно, пока водители не начинают выходить из машин для того, чтобы силовым путем прекратить идиотизм. Люди едут по своим делам, возможно, спешат. У кого-то может быть очень плотный день, и этот кто-то хочет поскорее вернуться домой к семье. Но на его пути возникает, простите, Идиот, который, нарушая правила или пользуясь лазейками в законе, начинает, очевидно, мешать. Вы скажете, «Но ведь может какой-нибудь пожилой человек с палочкой очень медленно переходить дорогу?» «Может, и имеет право. Но здесь мы сталкиваемся с дырой в общественном поведении. Одно дело пожилой, который не может идти быстрее, другое дело умышленная придурь, которая всем очевидна. Но ведь все-таки можно». «Скажите, коллеги, а можно ли мочиться во дворе средь бела дня?» «Пал Палыч, к чему этот странный вопрос? Так можно или нет?» «Конечно, нет. А если это ребёнок 6 лет, который вдруг захотел в туалет, тогда можно?» «А в законе где-то указан возраст, с которого это делать можно и с которого уже нельзя?» «Это тоже дыра в административном праве, с формальной точки зрения. Но со здравой точки зрения...» Полицейский не оштрафует родителя, который позволит маленькому ребенку помочиться на кустик во дворе, и замечания со стороны граждан будут выглядеть неадекватными. Однако все перевернется ровно на 180 градусов, если нужду справит взрослый. В данном случае мы имеем ровно такое же явление. Ну, хорошо, допустим, есть еще примеры. Как я сказал, полно. Например... Квадробер, отыгрывающий собаку, может подбежать к человеку и начать на него гавкать, демонстрировать агрессию, бросаться на него. Я уж не говорю о случаях, когда квадроберы действительно вцеплялись прохожему в ногу или в руку, кусая. А это уже физический контакт. А буквально на днях одна школьница напала на другую и изрезала ее лезвиями, которые были на ее ногтях, имитируя когти животного. Это, видите ли, медведиха напала на человека. Но даже если физического контакта не происходит, сам по себе факт неадекватного поведения ввергает граждан в шок, психологическое замешательство. Они боятся, они не понимают, что делать, как реагировать. Ситуация неадекватная. Это заставляет граждан нервничать. Чистой воды психологическое насилие. Вы опять же можете возразить. Никто же физически не страдает. Но если я подойду к вам и скажу, что собираюсь сделать с вами нечто неожиданное, непонятное, странное и, может быть, даже страшное. Начнете ли вы нервничать? Начнете еще как. Является ли это насилием? Конечно. Далее. Они, квадроберы, залезают на колени к сидящим на лавочке людям, типа кошка. Они едят из мисок на улице, ломая адекватное представление об обществе у детей. Они мочатся на деревья, поднимая ногу на глазах у прохожих. Они выкидывают содержимое сумма граждан, имитируя обезьян. Они «Достаточно, Пал Палыч, мы поняли. Что вы предлагаете?» Напоминаю, это подростки, и чаще всего несовершеннолетние. В нашей стране несколько десятков лет назад уже существовала практика, когда совершивший преступление ребенок никак не карался законом. Потому что тот ребенок. Вы знаете, к чему это привело? К чему? К тому, что дети-преступники, понимая, что им ничего не грозит, совершали особо изощрённые преступления и даже выступали киллерами в преступных группировках. А прекратилась эта практика тогда, когда любой ребёнок, совершивший тяжкое преступление, изымался из семьи и направлялся отбывать срок в колонию для несовершеннолетних. Так вот… Это я к тому, что и в данном случае не нужно делать скидку на то, что чаще всего квадроберы являются несовершеннолетними. Кроме того, я предлагаю не наказывать их привычным юридическим путем, а предлагаю дать им то, чего они хотят. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, если они хотят быть животными, пусть становятся животными. Все просто. Не совсем вас понимаю, Пал Палыч. Я предлагаю расчеловечивать квадруберов на уровне закона, то есть дать им полноценный статус животных. Прежде всего, их нужно чипировать, как это делают с домашними питомцами, например, для перевозки в другие страны. Процедура безболезненная, но при этом их можно легко отслеживать, и, кроме того, это и будет являться их статусом. Далее, квадрубер лишается всех человеческих прав. Его паспорт аннулируется, или на главной странице пишется «животное». Он не сможет учиться, работать, посещать общественные заведения, пользоваться социальными и государственными услугами, приобретать недвижимость, водить машину и так далее. Он будет равен собаке или любому другому животному. А животные не могут делать ничего из того, что я перечислил. От причинения им вреда их будет защищать не уголовный кодекс, а закон о жестоком обращении с животными. Что же касается воровства или административных нарушений, они не защищены. Но ведь никто по-серьезному не осудит человека, если тот отнимет у собаки косточку. Нехорошо, конечно, негуманно, однако никак не попадает под статью. Как говорится, пусть будет на совести такого человека. Далее очень важная часть. Квадробера можно приручить или даже насильно удерживать у себя дома. «Пал палоч. минуточку». Речь идет о том, что любой человек может взять к себе домой любое домашнее животное. Бездомную кошку, собаку, попугая, крысу, мышку, черепаху, верно? И уж как хозяин обращается со своим питомцем, остается за кадром. Главное, что, опять же, нет факта жестокого обращения. А уж бьет он его дома, дрессирует, вешает ошейник с электричеством, морит голодом, хоть даже, ну, вы поняли, никого это не волнует. Соответственно, не вижу в этом пункте никакой жестокости. Другое дело, что от хозяина будет требоваться вести ветеринарный паспорт, в котором должны будут присутствовать отметки о регулярных прививках и обработке питомца от клещей, блох и так далее. Желательно одевать намордник на выгуле. И, кстати, не менее важная часть. Показания животного не считаются, если вдруг оно начнет жаловаться, ибо оно не имеет достаточного разума, чтобы его воспринимали всерьез. Соответственно, жалобы на издевательство, насильное удерживание и так далее тоже не имеют юридического веса. Погавкает собака, почерикает птичка, да и перестанет, это дело хозяина. Таким образом, уважаемые коллеги, квадроберы не будут подвергаться критике и будут иметь права вести себя так, как они это делают сейчас, ведь к животным вопросов нет. Вопросы мы будем задавать и хозяевам, и спрашивать будем с них. В свою очередь, это будет обязывать хозяев держать своих питомцев в узде. Есть, конечно, и альтернативный вариант. Можно просто отстреливать этих псевдоживотных на улице с натворными шприцами и увозить на принудительное пребывание психиатрическую лечебницу без суда и следствия. Там-то уже вполне себе нормально быть животным. Но дабы не было потенциальных исков по поводу нарушения прав человека, мне кажется, будет лучше дать этому самому человеку то, что он хочет, в полной мере. Таким образом, все честно и справедливо. У меня все. Пока граждане не начали полноценно учинять расправу, предлагаю приступить к голосованию и уже в ближайшее время озвучить новые правила через популярные СМИ. Итак, кто «за», кто «против» от автора. «Друзья, подписывайтесь на мой бусти. Таким образом вы сможете меня отблагодарить и поддержать мое творчество». Там я выкладываю аудиофайлы, в которых рассуждаю на разные социальные темы, комментирую свои же произведения, отвечаю на вопросы, рассказываю про творчество и в целом с удовольствием общаюсь на разные околотворческие и околосоциальные темы. А также у меня есть телеграм-канал и ВКонтакте. Подписаться можно по ссылкам в описании или набрав в поисковой строке «Артур Алехин». Буду рад всем. Спасибо за внимание.